Глава 22 Нганглонг Гангри Кок Тау. Вольво приехал сразу после полудня. Помог выйти из машины Инси, что-то тихо сказал Иланду, и тот коротко кивнул, ушел со своим сородичем вахмистром в 14 -й. Инси сразу заняла ванну. А Вольва, поманив пальцем Бюскермолина, напарда и Гонзу, постучался к Дюше. Открыто, донеслось изнутри. Дюша валялся на диване с книгой в руках. Короткое совещание, объяснил Вольва. Перед отъездом. Дюша отложил книгу и встал. Вошли Парт, Гонза и Бюскермолен. Я молчал, сказал Вольва. Не хотел раньше времени поднимать волну. В общем, придумал я ход один. Надеюсь, у нас все получится. Он придвинул стул и сел, положив локти на спинку. Бюскермолин по обыкновению опустился прямо на ковер. Парт с Гонзой остались стоять. «Если против нас играет город, ни яхту, ни катер он в море не выпустит. По-моему, это очевидно. Значит, нужно город перехитрить. Перехитрить систему. Мне кажется, что город и система — это одно и то же». «Покинув город, мы можем ускользнуть от системы, уйти из-под ее неусыпного ока. Значит, нужно убраться за город, в степь, на побережье, и уже там грузиться на судно. Яхту город сжег и утопил. Джипы он не тронет, потому что на джипах Крыма не достичь. А кораблик наш до поры до времени к команде как бы и не относится. Зачем городу его топить?» Вольва помолчал. «Ну, как идея?» — спросил он. Воцарилась неловкая тишина. Вольво усмехнулся. «Бред, правда? Но действовать станем именно так. На джипах доберемся до побережья. А там нас подберет катер Тюринга. И в Крым. Выезжаем через час-полтора. Полным составом». «Шеф, вы и вправду верите, что таким способом перехитрите систему?» — негромко спросил Дюша. «Нет». Честно ответил Вольво. «Но ничего другого я придумать пока не смог. Я не хочу вторично пробовать отплыть прямо из Николаева. Не могу объяснить, почему. Называйте это предчувствием, если угодно. Я доверяю своим предчувствиям. Тем более, в атаках системы я, наконец, уловил некую... Систему. Простите за каламбур». «Какую?» Оживился Гонза. Вирк улыбнулся одними губами. «Едва мы наметим какой-нибудь достаточно долговременный план», — пояснил Вольво. «План этот мгновенно становится невыполнимым в результате одного короткого и расчетливого удара. Мы решили ехать поездом. Нас лишили такой возможности. Мы договорились с Жерсоном. Нас пытались с ним поссорить. Мы отбили инси и раздобыли легковушки. Нас пытались убить сумасшедшие грузовики Хальгдафа. Мы решили нанять яхту, нас лишили яхты. Просто. Все просто. Но, — недоуменно спросил Парт, — какой прок системе было отбивать у нас инси? Разве это остановило бы вас, шеф? Остановило бы, юноша. Улыбка Вольва была усталой и чуточку снисходительной. Как ты полагаешь, пленение руководителя команды сильно повредило бы команде, или это так, пустячок? «Руководителя?» – переспросил пар недоуменно. И вдруг он все понял. Осознал то, что лежало на самой поверхности. «Инси! Техник Большого Киева, а никакая не секретарша!» – развеял Вольво последнее сомнение. «Но право не стоит об этом орать на каждом углу!» «О как!» – пробормотал Гонза. «А мы уже на кого -то только не думали!» Даже на Бьюса и Иланда. Пусть не в яблочко, но и не в молоко. Успокоил их Вольва. Правильно думали. Бьюс, Ройл, Иланд и Вахмистер. Единственные, кто знает правду. Остальные считают ее просто секретаршей. И немного моей любовницей. Но Дюша, каков зубр? Мы подумать не могли, что ты отследишь пути маскировочных месаг. Инси долго смеялась. Случайность. Дюша пожал плечами, просто случайность, но мы ее не предусмотрели, а значит могли проколоться, теперь проблема подправлена, так что спасибо вам, судари, зачтется. «Скажите, шеф?» – спросил Парт и горло у него в раз пересохло. «А она правда ваша любовница?» Улыбка исчезла с лица Вольва, но неприязни или недовольства все же не возникло. «Нет ответил Вольво, она мой учитель, теперь, когда-то было наоборот. И тут Парт понял, что с плеч его рушится гора, рушится тяжесть, о существовании которой он еще недавно не подозревал. Но вернемся к нашей новой тактике, Вольво явно увел разговор от неприятной ему темы, впрочем не слишком-то и новой, мы к ней интуитивно уже склонились ранее, тактика заключается в том, чтобы не строить никаких долговременных планов. Тогда и расстраивать будет нечего. Действовать сообразно с текущим моментом, с настоящей ситуацией. Вести себя так, словно будущего, не существует. Я думаю, система растеряется и отступит. Или хотя бы не сможет существенно вредить нам, что и нужно. «Шаткий какой-то принцип», – с сомнением покачал головой Гонза. «Неубедительный». «Другого нет», – развел руками Вольва. Я по-прежнему не верю в то, что мы боремся с городом как системой. Тогда откуда же взялась эта идея? Это не моя идея, это идея Инси. И, кстати, не забывайте, что шефом следует называть не ее, а меня, как и раньше. Не забудем, пообещал Гонза. Это все, сказал Вольво и встал. Готовьтесь, скоро выезжаем. Он уже вышел из комнаты. А в ушах у Парда продолжал звучать недавний диалог. Она ваша любовница? Нет. И падающая с плеч гора, и еще медленно поднимающееся в душе чувство близкой дороги.